Глава 90. Светлана. Карина оказалась благодарным слушателем, который не перебил меня ни разу. После того, как я закончила повествование, мы ещё некоторое время сидели в полной тишине, которую прерывался стуком вилки о посуду. Подруга настойчиво продолжала ковыряться в еде. "Ты считаешь меня потаскухой?" наконец задала я прямолинейный вопрос, который медленно, но верно начинал меня мучить. Всё-таки Карина была одной из тех людей, мнение которых мне было очень важно. Нет, быстро и резко бросила она. На самом деле, я не сильно удивлена, что вы вместе. Искра между вами летела ещё до нашего отъезда. Что тогда, осуждаешь? нервно спросила, не выдержав. И снова не угадала. Просто странно, что вы так долго всё это тянули, и чтобы осознать ваши взаимные чувства, вам пришлось целоваться на спор. Мне показалось, что она завуалированно назвала нас дебилами. Смутилась, понимая, насколько глупо и не по-взрослому мы вели себя почти 4 месяца. Что-то тут не так, хмыкнула она, а я насторожилась. Её интуиции я доверяла и одновременно завидовала, она нас от стольких передряг выручила. Но с другой стороны, по-настоящему влюблённые часто ведут себя как настоящие дети. Выдохнула хотя бы одной проблемой стало меньше. Владимир переживал за раскрытие наших отношений даже больше, чем Света. Мои друзья все без исключения знали о наших отношениях. Сергей и Мила были счастливы, потому что им обоим нравилась Света. Алексей немного завидовал мне, ведь эта красотка зацепила и его. Слышал от него неоднократную похвалу в сторону моей девушки. Да он сам был готов петь ей дифирамбы. Каждый раз обрывал Алексея, потому что до сих пор не мог простить ему, что он в открытую пошёл сосаться с Дарьей. Но он лишь повторял, что всего лишь пешка в мире богатой тусовки в отличие от меня. Какую роль он выделял мне на шахматной доске, я не уточнил. Не считал, что вся жизнь игра. В общем, мне было легко. Я не скрывал свои чувства и мне было плевать, что подумают обо мне подчинённые. А вот у Светы всё было наоборот. Коллеги были её друзьями. Это давно стало её жизнью. поражался, насколько сильно Света обожала свою работу, насколько сильно отдавалась общему делу. Скорее и сам втянулся. Мне нравился отцовский бизнес, нравилось управлять этими людьми. Подумывал об общем корпоративе на природе. Впервые за последние 2 недели обедал в одиночестве и вновь почувствовал себя тоскливо. Но вернулась Карина, единственная близкая подруга Светы. А девчонычям по сиделкам я не планировал мешать. Перекусил на скорую руку и вновь заперся у себя в кабинете, погрузившись в работу. Даже не заметил, как в небольшое помещение ворвалась света. Она вся светилась и с улыбкой смотрела на меня. Я рассказал Арине, что мы теперь вместе. Радостно промурлыкала она. И как всё прошло? Как она отреагировала? Тут же спросил, даже не пытаясь скрыть своё любопытство. Ну, она сказала, что всё это было ожидаемо, хмыкнула красавица, пожав плечами. Мы между нами давно искри vetали. Какая наблюдательная у тебя подруга. Пойду-ка я выпишу ей премию, усмехнулся я, вспоминая личный разговор на свадьбе, когда только мы с невестой остались трезвыми. Эй, не заигрывайся, хихикнула Света, и я в ответ пожал плечами. Хорошо, не буду, легко согласился, не желая спорить. Карина хотела бы устроить двойное свидание. Как ты на это смотришь? Света подошла к моему столу и уселась на краешек, а я в очередной раз понял, что пропал с концами. Положительно кивнул, проведя по её ножке рукой. Ненавидила осень за то, что она заставила Свету надеть капроновые колготки. Кстати, а ты в курсе, что Игорь тоже всё знает? Никак не отреагировав на мои прикосновения, отрешённо посмотрев в окно, вдруг тихо сказала Света: в смысле. А вот я наоборот весьма удивился. Ну, он назвал меня потоскохой, вздохнула она, а у меня сжались кулаки. Правда, сказал это Юрий, наверное, в сердцах, но всё равно неприятно. Хочешь, я с ним поговорю? Всё внутри меня кипело от негодования. И почему я сразу не понял, что Игорь и не мужик вовсе? Если такое повторится публично, то да. А сейчас это всего лишь мелкие разговоры между мужчинами, прошептала Света. Я не был с ней согласен, но решил подождать дальнейших действий начальника отдела маркетинга. И зачем я его только назначал?